Глава двадцать четвертая. Подземелье. Кандалы. Я все же аккуратно выколопал из колонны, постаравшись не слишком повредить обелиск. Ни к чему провоцировать хозяина храма, уничтожая уникальный артефакт. Тем более артефакт, переполненный духовной энергией, резкое высвобождение которой вполне может произойти в форме взрыва или, как вариант, в форме принудительной трансформации всех оказавшихся в радиусе поражения в нежить. Помимо потайных дверей, которыми воспользовались дзянши, в дальнем конце помещения располагались уже привычные врата, и, пройдя через них, я обнаружил очередной зал, самой заметной деталью которого был продолговатый каменный алтарь. «Ну, что скажешь?» «Это явно не то, что мы ищем» поморщилась Нефрит, если судить по надписям с именами, то мы находимся в зале предков. Надписей тут действительно хватало, они были высечены на стенах и потолке и не затрагивали только пол, скорее всего потому, что иначе по ним могли бы ходить, а это было непочтительно к покойникам. Разве в зале предков не положено хранить таблички? Подозреваю, что если бы на каждого старейшину тут заводили табличку, то ими можно было бы забить весь дворец. «А это что?» У самого алтаря нашлось несколько десятков каменных табличек, расколотых на кусочки и местами практически обращенных в пыль. «Скорее всего, имена последних старейшин», — предположил Анифрит, «и вряд ли это постарался кто-то из наших предшественников. Видишь, часть надписей на стенах затерты». «Когтями дзянши», — кивнул я. «Похоже, у нашего хозяина имеются какие-то претензии к товарищам по секте». Что касается самого зала, то логика прослеживалась вполне четко. Допущенные до обелиска ученики получали оценку, а затем их приводили сюда, поклониться предкам. Текст «Клятв», к слову, был высечен на самом алтаре, и над ним висела очередная подсказка. «Вы видите средний знак? Подсказка! Вы можете попытаться втереться в доверие тому, кто называет себя Яньло» опустившись на колени и оказав почтение предкам секты. В этом случае вероятность погибнуть от его рук будет значительно ниже. Предупреждение. Предки вашей школы вряд ли одобрят подобную хитрость. Что-то многовато этих знаков, словно кто-то ведет меня за ручку, и эта мысль мне совершенно не нравилась, особенно с учетом весьма сомнительного предостережения. Василий. Ты случайно не обидишься, если я принесу жертвы? Ашу. Ты же не собираешься по-настоящему становиться последователем культа? Василий. Нет, конечно. Ашу. В таком случае не вижу проблем. Обмани их как следует. Опускаться на колени я не стал, вместо этого положил на чашу у алтаря очередное духовное ядро, которое тут же растаяло, правда никакой награды не последовало, или не совсем. Теперь алтарь был не пустым, на нем лежала медная табличка с выгравированным статусом. «Внешний ученик», — прочитал Анифрит, — «маловато для небесного гения. Похоже, дар был недостаточно щедрым». Дельная мысль. Вернувшись к чаше, я высыпал в нее еще несколько ядер, но что-то изменилось только когда их число дошло до десятка. Первый жетон исчез, и на его месте появился новый, бронзовый. И теперь табличка обещала статус внутреннего ученика». Проверять, сколько потребуется пожертвовать для очередного повышения, я не стал, забрав жетоны и повернувшись к спутнице. А ты хочешь обзавестись подобным пропуском? Давай попробуем. Нефрит тоже бросила в чашу какое-то ядро, но оно просто прокатилось по чаше, даже не собираясь исчезать. Похоже, годятся не любые ядра, а вполне определенные. У тебя есть ядра, полученные из нежити? Нету. Откуда? не признала Снефрит. «Ты все забирал себе, если помнишь. В таком случае держи». Девушка поймала ядро и бросила в чашу, и на этот раз оно растаяло, однако появившийся на алтаре жетон оказался деревянным, и теперь надпись прочитал я. «Служанка храма?» «Вот сволочи!» — возмутилась Снефрит. «Да еще одно!» «Жадничать я не стал!» Но второе ядро ситуацию не исправило, жетон изменился только после третьего, на такой же деревянной, но теперь принадлежащей старшему слуге. «Похоже, дело в травмах. Скорее всего, с ними я просто не дотягиваю до требований, предъявляемых внешнему ученику. Нет смысла тратить ресурсы и дальше». «Уверенно», — уточнил я, «десяток ядер нас не разорят. Давай их сюда». «И на этот раз я оказался прав». «Увеличение количества даров привело к тому, что мои спутницы со скрипом, но выдали жетон внешней ученицы. Правда, зачем они были нам нужны, я пока представлял слабо, как и способ их использования. Ну а ты? Не хочешь попытаться стать старейшиной?» «Сильно сомневаюсь, что такой статус можно купить напрямую», не поддался на провокацию я. «Давай лучше подумаем, куда нам дальше. Что-то еще одних врат я вокруг не вижу». «Если тут есть тайный ход, то наверняка под алтарем», предположил Анифрит. «Попробуем его сдвинуть?» «Давай не будем с этим торопиться», — поморщился я. «Предлагаю сначала вернуться в зал со Стеллой и проверить проходы, из которых вылезли дзянши. Как скажешь». «Теперь, когда у нас были жетоны, я планировал проверить, не послужат ли они в качестве пропуска, но опоздал. Проходы уже оказались открыты. Дело в нашем новом статусе». «Кажется, нас приглашают в гости». «В таком случае не будем разочаровывать хозяина», – кивнула жрица. «Какой путь выберем?» «Мне почему-то кажется, что особой разницы не будет». И я вновь оказался прав, поскольку все проходы выходили в конечном итоге в довольно широкий коридор. С противоположной стороны тоже были проходы, и, сунувшись в один из них, я добрался до открытой камеры, стены которой носили следы когтей. пашу «Спорим, именно отсюда и вылезли дзянши?» «Василий, не вижу смысла отрицать очевидные вещи». Тем не менее, сейчас их тут не было, как и в последующих камерах, твари сбежали, не дожидаясь возмездия. Впрочем, вскоре коридор начал изгибаться, а затем слева появился широкий проход, который привел нас в небольшой зал. Пустой, если не считать уходящую во тьму вентиляционную шахту и вьющуюся вокруг нее лестницу. кажется нам туда «Впрочем, перед тем, как лезть под землю, я проверил коридор до конца, убедившись, что тут не осталось ничего интересного, ни врагов, ни сокровищ, ни других помещений. По сути, коридор просто опоясывал уже известные мне залы. Вернувшись к лестнице, я заглянул в шахту и вполне ожидаемо не увидел дна. Никогда такого не было, и вот опять...» «Истинный свет!» магия подсветила несколько метров но разбились клубы тумана в которых мог скрываться кто угодно чисто теоретически потому что последующее сканирование хоть и не дотянулось до дна но все же просветило метров 10-15. и вправду глубоко конечно можно было сократить путь просто спрыгнув но если там включится зона блокировки полета то экономия времени получится слишком уж радикальной и кстати надеюсь ты не боишься высоты нет «Но учти, летать я временно не умею», — отозвалась Нефрит. «Так что, если сорвусь, тебе придется меня ловить». «Так, может, вернешься обратно в карту?» — предложил я. «Как доберемся до цели, я призову тебя обратно». «Извини, но нет», — качнула головой Нефрит. «Не хочу оставлять тебя одного в настолько опасном месте. Не беспокойся, кое-какие навыки мне доступны, и постоять за себя я вполне способна». «В таком случае пошли». Я начал спуск первым, без опасений подставив спину. Возможно, между нами и не было абсолютного доверия, но в адекватности жрицы я не сомневался. Если у нас и возникнет конфликт, то уже ближе к финалу. Лестница была широкой, но крутоватой, и перила, если когда-то и были, то за давностью лет давно развалились, заставляя держаться ближе к стене. Спустя несколько витков впереди появилась площадка, от которой уходил темный туннель, похоже, это не просто вертикальная шахта, а многоуровневое подземелье. Мысль, от которой у меня начало стремительно портиться и без того не самое безоблачное настроение. Если следовать логике компьютерных игр, наша цель должна находиться где-то на последнем уровне данжа, но лезть к боссу напрямую, игнорируя предварительную зачистку, не стоит». В реальности логика работала слегка иначе, но смысл менялся не сильно. «Пошли», – кивнул я, – «нужно проверить, что тут находится». «Конечно». Из-за тумана видимость была не к черту, но навыки позволяли обрисовывать коридоры так, что ставить метки или тащить за собой нить не приходилось. Вскоре мы достигли обширного склада, буквально забитого трупами». Те, кто притаскивал их сюда, не слишком заморачивались, сваливая покойников в кучу, и не все из присутствующих были мертвы. Ши! Почувствовав наше появление, немногочисленные дзянши зашипели и дружно обратились в бегство, пытаясь скрыться в примыкающих к залу коридорах, которых тут оказалось около десятка. Блинк, блинк, блинк! Одного из них я даже из принципа догнал, вонзив копье в основание шеи, получив три с половиной сотни опыта, но остальные разбежались, и ловить их во тьме я не стал, вернувшись к союзнице, которая, к слову, тоже настигла одну из тварей, и без малейшего смущения вырвала ядро. «Не самое приятное местечко», — заметил я, заставив светящийся шар замереть над самой крупной горой трупов. «И, похоже, дзянши осознали свое место, больше о нас самоубиваться не будут», по крайней мере, добровольно. И это было плохо, поскольку во многом меняло планы по зачистке. Одно дело, если нежить лезет со всех сторон, и ты вынужден отбиваться, и другое, если тебя пропускают практически беспрепятственно, и вряд ли дзянши боятся, скорее им приказали не вступать в схватку. «Потратим часок на охоту?» «Не стоит, давай просто осмотримся». Дальнейшее исследование позволило обнаружить еще несколько десятков залов, набитых трупами, и если в помещениях у входа они лежали как попало, то в дальних ровными рядами, в одинаковых грубых серых халатах. И с учетом огромного количества стариков, можно предположить, что оказались они тут добровольно, в надежде, что пронизывающая храм энергия позволит им переродиться в качестве нежити Конечно, вряд ли они мечтали превратиться в безмозглых дзянши, но если бы переродились при жизни, то вполне могли бы сохранить разум. «Зал последней надежды», — припомнил я надпись на входе. «Ладно, хватит, пошли отсюда». Возможно, какие-то отнорки мы не проверили, но ничего ценного здесь явно не найти. Парочку дзянши я в процессе исследования все же прикончил, но остальные или уже покинули этаж, или очень хорошо прятались. Тем не менее, немного опыта я все же получил. Вернувшись к лестнице, мы продолжили спуск и на следующем уровне обнаружили примерно то же самое, только без дзянши. Ну и горы трупов встречались только у ближайших к входу залов. Очевидно, что сюда просто стаскивали тела, добытые в городе после катастрофы. Освобождение вечное практически разрушило этот мир и стоило жизни бесчисленному количеству живых существ. Впрочем, винить Дайю в катастрофе было бы несправедливо. На третьем уровне трупы лежали уже в открытых каменных саркофагах и, судя по ощущениям, при жизни они были не самыми слабыми культиваторами. Даже демонстрировали признаки начинающегося перерождения или, скорее, неудавшегося, с учетом того, что лежали тут уже многие сотни лет. Не повезло нам с храмом. В других храмах не было трупов? «Трупы, может, и были, но явно не в таких количествах», — поморщилась нефрит и перешла на передачу голоса. «Да и вообще, в приличных мирах в гробнице принято прятать сокровища. Тут же взять, кроме пыли и лохмотьев, нечего, разве что ядра вырезать. Думаешь, Яньлоу позволит нам заниматься подобными вещами? Нам все равно придется сражаться, так почему бы не попытаться его выманить? Чтобы нас зажали с двух сторон», — мысленно вздохнул я, — Ты видела горы трупов наверху? Возможно, они не смогли пройти перерождение в дзянши, но пропитаны энергией смерти. Представь, что случится, если они все поднимутся хотя бы в виде умертвей. Считаешь, мы не сможем вырваться? Сложно сказать. Путь к отступлению могут перекрыть барьерами, и если мы не сумеем пробить их с ходу то нас просто завалят трупами. Считаешь, что сражаться на условиях противника лучше? Ты ведь хочешь камень? Если мы начнем сражаться сейчас, то шансов победить почти не будет, нам придется отступать. Если же мы сначала встретимся с местным боссом, то с его гибелью остальная нежить будет не так уж опасна. Ты прав, не худший план в моей жизни. Причем сильно подозреваю, ничего нового ей и не сказал, и все вопросы и возражения были всего лишь проверкой здравого смысла. Самое интересное началось с пятого уровня. Теперь комнаты сменили небольшие каменные кельи, в которых концентрация ци смерти просто зашкаливала. Правда, около половины из них оказались закрыты. «Скорее всего, это комнаты для культивации», — поделилась мысль Юнифрит, «и вполне возможно, некоторые из них могут оказаться не пустыми. Теоретически, я мог бы попытаться взломать парочку и проверить, но заниматься чем-то подобным не особенно хотелось». В то, что я найду там сокровища, верилось с трудом, а вот какой-нибудь промерзший до костей труп легко. не хотя к виду мертвецов я привык, но их мне и снаружи хватало. Ашу. Попробуй открыть келью с помощью ученического жетона. Василий. И куда его тут прикладывать? Ашу. К колбу. Василий. А если серьезно? Ашу. Такие штуки работают примерно одинаково. Просто напитай энергией, протяни к двери и пожелай, чтобы она открылась. Как ни странно, это сработало, и дверь открылась, позволив увидеть такую же пустую коморку, как и следующая. А вот в пятый по счету действительно оказался сидящий в позе лотоса юноша, мертвый, само собой, или не совсем. Дзянши открыл глаза, одной рукой подхватывая меч, а второй ткнув в нашу сторону, и погиб, потому что союзница рванулась вперед, вбивая клинок ему в пасть. «Стой!» Но, глядя на стремительно тускнеющий над головой дзянши малый знак, я уже понимал, что безнадежно опоздал. Впрочем, подсказку я прочитать успел до того, как она растворилась без следа. Подсказка, проявите милосердие, пощадив переродившегося ученика. Похоже, на этот раз встретившийся нам дзянши обладал разумом и мог быть полезен не только в качестве источника опыта, и, скорее всего, был дорог хозяину храма. Ты хотел сам его прикончить? «Скорее допросить», — поморшился я. Мне показалось, он хотел сотворить какую-то технику и, возможно, даже умел разговаривать. «Извини, рефлексы», — повинилась нефрит, «и вряд ли бы он тебе что-то рассказал. Но если хочешь, то давай проверим и другие комнаты». «Ну, давай попробуем». Однако, судя по всему, убийство собрата по секте что-то изменило не в нашу пользу, и, пожелав открыть следующую дверь, я получил отказ и понимание, что теперь не имею права войти внутрь, потому что не имею достаточного для этого количества заслуг перед храмом. Теоретически двери все еще можно было сломать, но заниматься подобным вандализмом опасно, вряд ли хозяин храма, наблюдающий за нами, проигнорирует подобные действия. Хватит, пошли ниже. Спуск продолжился, и последующие ярусы тоже были заполнены кельями, разве что на этот раз открытых практически не встречалось. И все же, взломав одну из дверей, я обнаружил очередное тело. Вы видите средний знак. Подсказка. Если вы оскверните тело старейшины, то еще сильнее разослите хозяина храма. Еще сильнее, значит. Теперь намек не понял бы только совсем тупой. Возможно, подсказки и не внушали мне безграничного доверия, но в данном случае неплохо пересекались с собственными предположениями. Мы продвигались почти без сопротивления лишь потому, что нам это позволяли. Янь ло чего-то от нас хотел. Заберешь его кольцо? Не трогай, — покачал головой я. В конце концов, мы взяли жетоны учеников и должны проявлять почтение. Ты это серьезно? Нам предстоят сложные переговоры, не нужно усугублять их бессмысленной жадностью. Тогда, может, оставишь что то кольцо, снятое с того ученика? Не вижу смысла. Я шагнул назад, оставляя труп в покое. Сокровище сейчас не самое главное. К этому моменту уже стало окончательно понятно, что за нами следят, и даже если комнаты набиты нежитью, зачистка невозможна. Янь Ло не позволит нам уничтожать его силы по частям, а дальнейшие попытки обернуться массированной атакой. Проще уж найти его, а затем действовать по обстоятельствам, и чем чёрт не шутит, попытаться договориться. «Следуя этой логике, последующие уровни мы проверяли чисто формально, хотя тут помимо кельи встречались и какие-то технические помещения, взламывать закрытые двери мы не стали. Кажется, это последний уровень. Похоже на то. По крайней мере, лестница закончилась, хотя шахта уходила гораздо глубже, заставляя подозревать, что она пронзает летающий континент насквозь. Впрочем, если дно есть, то там должно скопиться немало мусора и трупов». Куда-то же мясные нежити надо девать, не кондицию. Хочешь проверить, что находится внизу? Пожалуй, я не настолько любопытен. На последнем этаже ориентироваться было несложно. Ведущий прямо от лестницы туннель не имел ответвлений и метров через сто заканчивался массивными вратами, и что-то мне подсказывало, на этот раз мы достигли цели. Именно в таких местах и полагается находиться боссу локации. «Внимание! Вы видите великий знак! Вы на верном пути!»